Глава 23. Предательство. Селим фон Хорст жил в Берлине, в доме Колосси высотой в 3 км на Ремеркштрассе. Жилой модуль бывшего полковника контрразведки имел три комнаты, выглядевших почти одинаково. Селим давно жил один без жены и детей и квартирой не занимался. Видеопласт в комнатах. Он настроил однажды и навсегда, и каждый из них теперь представлял собой площадку на склоне заснеженных гор. Альпинистом он никогда не был, на лыжах с гор не катался и экстремальным горным туризмом не занимался, но горные пейзажи любил. Его первая жена погибла в море, утонула во время шторма. Вторая жена Хельга погибла в космосе и во время взрыва на Меркурианской энергонакопительной станции. Третья просто ушла. Она очень любила бродить по лесам в одиночестве, чего терпеть не мог Селим. Женщина, которую он встретил шесть лет назад в горах, была горноспасателем. Однако любила другого. Обычная история. Поэтому Селим базил Дельвик Мария фон Хорст часто любовался горными ландшафтами в своей квартире, прекрасно при этом понимая, что век свой ему придётся коротать одному. Звонок видеофона раздался утром 26-го декабря, когда Селим завтракал. Посмотрев на часы, звонить ему мог только Володя Калаев, но с ним они уже договорились о встрече. Селим включил обратку, не доумевая, кто бы это мог быть. ранним визитёром оказался Улирих. Извини, дед, что я сбежал, сказал он, глядя в сторону. Не надо было этого делать, но я запутался. Приезжай ко мне, вместе распутаем. Ты где? В одном месте никто не знает. По-моему, за мной охотятся. Лучше ты пролетай ко мне, я не хочу рисковать. Что случилось? Ульрих косо глянул на деда, криво улыбнулся, снова отвел взгляд. «Кажется, мне не следовало полагаться на слово Павла. Я рассказал ему о находке моллюскара». «И стал лишним?» «Да». «Хорошо, я прилечу. Как тебя найти?» «Я у друга, он живет на острове Курумоту». «Где это?» «Архипелаг Туамоту, самый северный остров. Ближайшее метро...» В Карфаксе на Пауумоту. Оттуда на любом транспорте лётa 5 минут. На острове увидишь каменные шары и бунгало. Я буду там, только прилетай скорее, мне мне страшно. Вём связи свернулся в линию по газ. Селим задумчиво погладил пальцами непривычно гладкий подбородок, оценивая ситуацию и начал собираться. Через несколько минут он вышел из квартиры, одетый в серо-бежевый костюм с встроенным спецснаряжением. Обстановка в мире после тарана Башни власти была такой, что следовало быть готовым к любым неожиданностям. Враги знали о возвращении старшего Хорста с Полюса и наверняка начали его искать. Смущало лишь их поведение относительно Ульриха, вера и правды, отрабатывающего авансы, выданные ему Павлом Куличенко. Было непонятно, чем внук проштрафился перед начальником европейской службы безопасности. Привычно пообщавшись с инком костюма, анализирующего энергопотоки в радиусе сотни метров от объекта охраны, то есть самого Селима, Полковник направился к транспортному причалу дома и сел в Пенас-такси, которое доставило его к ближайшему метро Берлина. Через минуту он вышел в Карфакси, столице архипелага Тума-Амоту, состав которого входило около 60 небольших и средних коралловых островов. Остров Курумоту... представлял собой невысокую песчаную подкову с коралловым основанием и лагуной диаметром в полкилометра. Пальмы росли только на одном конце подковы, второй был усеян гигантскими каменными шарами, между которыми кое-где высились пирамидальные вигвамы из пальмовых листьев, представляющие собой жилища островитян. Строений насчитывалось десятка 2. И среди них высился вполне современный двухэтажный коттедж из розового материала, похожего на ракушечник. Вечерело, и жители островной деревни собрались у одной из хижин под большим навесом, где стояли небольшие столики. Очевидно, это было местное кафе или бар. Розовый коттедж стоял на краю деревни и казался покинутым. Территорию вокруг него не освещали фонари. А в окнах не горел свет. Селим облетел остров, зорко вглядываясь в простенький ландшафт и вслушиваясь в доносившиеся со стороны бара голоса, обрывки песен и смех. Никаких тревожных признаков присутствия здесь посторонних людей сторожевая система не обнаружила, и Селим посадил такси у каменного шара высотой в два человеческих роста. Кому понадобилось вырубать эти шары из горных материковых пород и доставлять на остров, было непонятно. Разве что хозяину коттеджа, которого посетило вдохновение, создать своеобразный парк шаров. Коттедж ня хранился и был окружён чем-то вроде низкого плесадника из вбитых в песок стволов пальм. Селим ещё раз проконсультировался с сынком Костюма, который по-прежнему ничего подозрительного не отмечал. Из окон коттеджа никто не выглядывал, видеокамеры отсутствовали, электромагнитные приборы в радиусе двух десятков метров не работали, и охранники не подавали признаков жизни, так как их, судя по всему, здесь и не было. Селим перешагнул ряд полых труб из пальмовых стволов, приблизился ко входу в коттедж. «Эй, есть кто живой?» Ответом ему была тишина. «Ульрих!» Где-то внутри коттеджа послышался скрип, дверь приотворилась, в щель выглянул низкорослый, бородатый, смуглолицый мужчина в одних красных штанах. Волосы у него были заплетены в десятки косичек и спускались до плеч. «М-м?» — спросил он. «Ага», — ответил Селим. Я ищу молодого человека по имени Ульрих. Он здесь? Абориген молча отступил в сторону, распахивая дверь шире. Селим вошёл. В небольшом холле было темно, однако не настолько, чтобы нельзя было разглядеть его убранство: статуэтки в нишах стен, фикус, росший из полуи пропадавшей в потолке. Две лесенки на второй этаж, соединявшиеся в крохотную балюстраду, одна из трёх дверей, выходящих на эту балюстраду, открылась, и из неё выглянул Ульрих по пояс голый, одетый так же, как и смуглолицый баригенс с косичками валового цвета шаровары. "Проходи", сказал он с некоторым смущением. "Извини, что заставил тебя лететь в эту дуру, но мне без тебя крышка". Сумглолицы мужчина закрыл за Селимом дверь и неслышно исчез в коридоре первого этажа коттеджа. Полковник хмыкнул, поднялся по лестнице наверх, вошёл слеза за Ульрихом в небольшую комнату, освещённую тусклой панелью в потолке, так как снаружи окна коттеджа казались тёмными, следовало полагать, что они не пропускали света изнутри. В комнате стояла кровать, в углу кресло и напротив хрустальный ананас инг Вериала с мигающими внутри зелеными и желтыми огоньками. «Рассказывай», — потребовал Селим, удовлетворившись изучением интерьера. «Садись», — кивнул на кресло молодой человек, по-прежнему не глядя на деда. «Что-нибудь есть или пить будешь? Я не голоден». Тогда я принесу себе кокосового молока. Он двинулся к двери. Разве нельзя попросить домового, чтобы тебе принесли молоко? поинтересовался Селим. Здесь нет домового, на ходу объяснил Ульрих. Все хозяйственные дела ведёт Кумар. Он вышел, оставив дверь полуоткрытой. Селим прошёлся по комнате, чувствуя себя неуютно. Ещё раз выслушал доклад костюмного инка, что всё спокойно, сел в кресло. Однако в душе зашевелились смутные подозрения, включились собственные сверхчувственные сферы, отмечающие ранее неслышимые и невидимые потоки внимания. И он понял, что попал в элементарную ловушку. Первой реакцией было бежать. прорваться сквозь засадные порядки весьма удачно замаскированные сесть в пинас и улететь но следующая мысль отрезвила тебя просто пристрелят не паникуй Физический бой это вынужденная мера, когда исчерпаны иные способы выкрутиться из безвыходного положения, надо попытаться начать контригру, сделать вид, что ситуация была предугадана, выяснить, кто устроил ловушку такого уровня и зачем. А уж потом дорого продать свою жизнь, если не останется другого выхода. Селим горько усмехнулся. Покачал головой. «Ах, внучок, внучок, как же тебе задурили головы эти подонки, что ты решился подставить родного деда! Как же ты потом будешь жить с таким грузом на душе? Смотреть в глаза отцу и матери, своим друзьям? Ведь никто не любит предателей. Человек, предавший один раз, предаст и второй. Неужели в контрразведке этому не учили?» Хотя, может быть, совесть твоя заблокирована программой, внедрённой в психику, и ты не понимаешь, что творишь. Селим сел в кресле поудобней и остался сидеть, когда в комнату ворвалась стройка призраков. Оперативные обоймы спецназа в масках костюмах хамелеон. Увидеть человека в таком костюме очень трудно, разве что по строению воздуха и лёгким искажением очертаний предметов. Однако Селим не только имел опыт использования и обнаружения хамелеонов, но и видел их, обладая новыми центрами внечувственного восприятия. Поэтому он улыбнулся, как можно приветливей, и обратился к первому призраку, вооружённому турелью с универсалом на плече и парализатором. Опаздывайте любезный. Я вас уже 5 минут дожидаюсь. Опустить оружие, оно не понадобится. Остылбеневшие призраки, приготовившиеся к схватке, обменялись радиофразами, рассредоточились, держа фон Хорста под прицелом. Один из них выключил контур маскировки и превратился в киберсолдата в комбинезоне с множеством приспособлений, блях, кармашков, светящихся чешуй из заклёпок. Черная лицевая пластина шлема стала прозрачной. На Селима глянули бешеные глаза незнакомого парня. «Сидеть! Не двигаться! Руки на затылок!» — проревел динамик хамелеона. «Сижу!» — усмехнулся полковник, сцепив пальцы рук на груди. «Зови начальника. Говорить будем». Спецназовец никак не отреагировал на эту просьбу, но через несколько секунд послышались шаги поднимающихся по лестнице людей, и в комнату вошли ещё три человека: двое в камуфляжных комбинезонах, третий в сине-коричневом унике с эмблемой евробезопасности на плече. Это был Павел Кулеченко. Спецназовец подошёл к нему, что-то сказал, Глава европейской службы безопасности кивнул, проговорил: он блефует, никто его не прикрывает. Забирайте полковника ко мне, может, объяснимся, спокойно предложил Селим. Объяснимся, но не здесь. Куличенко достал парализатор и выстрелил в Селима. Так будет лучше. Этот человек мастер боя и прекрасный тактик, не будем рисковать. Обыщите его и наденьте наручники. Байэл вышел, не глянувшись на обмякшего фон Хорста. Однако он ошибался, считая полковника парализованным. Селим не потерял способности двигаться и думать, хотя уже не по-человечески. Просто он начал игру, надеясь успеть получить нужные сведения и перехватить инициативу. Подручные Кулеченко не знали о его возможностях и ошиблись, не убив его сразу при захвате. Пусть думают, что он в отключке. Впереди ждёт большой сюрприз.